Юпитеру, наилучшему, величайшему, имеется в виду храм Юпитера Капитолийского, главный храм римского государства. Растральная трибуна — трибуна, украшенная рострами, загнутыми носами захваченных вражеских кораблей. Местами среди гомона и выкриков слышались звуки систра, египетской самбуки или греческих флейт. Систер — трещотка типа кастаньет, самбука — разновидность арфы. Люди больные, благочестивые или чем-то озабоченные несли в храмы свои жертвы. На каменных плитах собирались жадно клюя жертвенное зерно стайки голубей, напоминавшие подвижные пестрые и темные пятна. Они то вдруг с громким шумом крыльев взлетали в воздух, то опять опускались на незанятые людьми места. Время от времени толпа расступалась, давая дорогу носилкам, из которых выглядывали холеные женские лица или лица сенаторов и всадников с застывшими на них выражениями равнодушия и присыщенности. Всадники — члены сословия всадников — следующего за высшим сенаторским. Разноязычная толпа громко повторяла их имена, прибавляя язвительные или хвалебные прозвища. Между беспорядочными группами кое-где проходили чеканным военным шагом отряды солдат или стражей, наблюдавших за порядком на улицах. Греческий язык был слышен вокруг столь же часто, как и латинский. Вениций, давно не бывавший в городе, смотрел с некоторым любопытством на это скопление людей и на римский форум, господствующий над миром и вместе с тем настолько затопленный его волнами, что Петроний, угадав мысли своего спутника, назвал форум гнездом квиритов, без квиритов. Кверит — полноправный римский гражданин. И действительно, местное население тонуло в толпе, состоявшей из представителей всех рас и народов. Здесь можно было увидеть эфиопов и рослых светловолосых людей с далекого севера, бриттов, галлов и германцев, косоглазых серов, людей с берегов Евфрата, и людей с берегов Инда, чьи бороды выкрашены в кирпичный цвет, сирийцев с берегов Оронта с черными томными глазами, иудеев со впалой грудью, египтян с неизменной равнодушной усмешкой на лице, нумидийцев и африканцев, греков из Аллады, которые наравне с римлянами господствовали в городе, но господствовали благодаря знаниям, искусству, разуму и плутовству. Греков с островов и из Малой Азии, из Египта, из Италии, из Нарбонской Галлии. Серы-китайцы. Уронт — главная река Сирии, впадавшая в Средиземное море против Антиохии. Нарбонская Галлия — юго-восточная часть современной Франции у побережья Средиземного моря. В толпе рабов с продырявленными ушами Немало было и свободных, празношатающихся горожан, которых император развлекал, кормил и даже одевал. Были тут и пришлые свободные люди, привлеченные в огромный город легкой жизнью и возможностью разбогатеть. То и дело попадались на глаза разносчики мелкого товара, жрецы Сераписа с пальмовыми ветвями в руках, и жрецы Исиды, на алтарь которой приносилось больше жертв, чем в храм Юпитера Капиталийского, и жрецы Кибелы с золотистыми колосьями риса в руках, и странствующие жрецы, и восточные танцовщицы в ярких митрах, и продавцы амулетов, и заклинатели змей, и халдейские маги, и, наконец, множество людей без какого-либо занятия, которые каждую неделю приходили к зернохранилищам на берегу Тибра за своей долей зерна, дрались за лотерейные таблички в цирках, проводили ночи в часто обрушивавшихся домах квартала за Тибром, а теплые солнечные дни в крытых портиках, в грязных харчевнях Субуры, на Мульвиевом мосту или возле особняков богачей,